От того, что где-то по белу свету будет гулять безнаказанно преступник, у Колокольникова испортилось настроение. Как и большинство скромных простых людей, он всегда очень остро чувствовал несправедливость, был чуток чужому горю. Неделю мог ходить расстроенный из-за того, что увидел по телевидению какой-нибудь кошмарный несчастный случай или очередную жертву итальянских террористов. По песчаным дюнам Леонид Иванович дошагал до большой гряды валунов, уходившей метров на сто в залив. Здесь, в маленьком затончике, ютилось несколько лодок, в том числе и крашенная в голубой цвет плоскодонка Колокольникова. Лодки были прикованы цепями к огромному старому бую, на три четверки песком, но это не спасало от того, что время от времени какая-то из них бесследно пропадала. Или транзитные хулиганы, сделав ночью привал у гряды, выламывали из лодок сиденья на костер, а то и сжигали всю лодку. Убедившись, что на этот раз никакое стихийное бедствие не постигло тихую гавань, Колокольников вышел на шоссе. Молодой крупный мужчина в потертом кожаном пиджаке разгребал на обочине гравий и сухие листья толстой палкой. Леонид Иванович остановился. «Мужчина рылся как раз на том месте, где произошло несчастье!» «Из милиции, что ли, прислали?» — подумал Колокольников. «Его голова сейчас работала в детективном направлении. Если так, то молодцы!» «Зря я них плохо подумал!» Он подошел к мужчине и поздоровался. Увлекшись своими поисками, тот вздрогнул от неожиданности и резко обернулся к Колокольникову. Круглое его лицо было испуганное и злое. «Чего надо?» — спросил он недружелюбно. — Ничего, — пожал плечами Колокольников. — Я хотел просто предложить вам свою помощь. Вы ведь из милиции? — Иди ты! Глаза у мужчины стали белые от злости. Леонид Иванович отпрянул. Ему показалось, что человек этот сейчас размахнется и ударит его палкой. — Придурок! — Я здесь деньги потерял! — прошипел он, и, повернувшись Колокольникову спиной, Быстрыми шагами пошел прочь. Никакой он не милиционер, приходя в себя с опозданием, догадался Колокольников. А если нет? почему чего он тут искал? Эй, постойте! — крикнул Леонид Иванович. От волнения голос у него сорвался на фальцет. Постойте! Он пошел следом, но мужчина вдруг круто свернул в лес. — Там он меня прирежет, — подумал Колокольников и остановился. — и как я его один задержу? Может, он снова придет? Колокольников вернулся к тому месту, где рылся мужчина и спрятался в кустах. «Здесь он меня не заметит», — решил он. «А мне все видно. Надо его хорошенько запомнить». Наблюдая за дорогой, он стал вспоминать мужчину, его лицо, волосы, костюм. И ужаснулся от того, что ничего не мог вспомнить. Только белые от ярости глаза и толстую палку. По шоссе проносились машины. С веселым гомоном прошла большая группа молодежи. «А я буду купаться!» — упрямо бубнила высокая стройная девица. «Все равно буду!» — Колокольников не слышал, что говорила ей подруга, но девица все твердила. «Буду! Буду! Буду купаться!» У тропинки, ведущей к поселку, остановилась черная «Волга». Из машины вышел еще один сосед Колокольникова — профессор Пашаев. У Леонида Ивановича мелькнула мысль позвать Пашаева и вместе догнать того мужика с палкой. Но тут же он подумал, что мужика давно и след простыл, а Пашаеву надо будет объяснять все сначала. А объяснять Колокольникову не хотелось. «Завтра в восемь, дорогой», — сказал Пашаев шоферу. Хлопнула дверца, заиграла музыка. Наверное, шофер включил радиоприемник. Машина развернулась и, набирая скорость, помчалась к Ленинграду. Пашаев прошел совсем рядом с Колокольниковым. Можно было протянуть руку и схватить его за широкую штанину. Шут забыл в кабине сейф закрыть. Неожиданно выругался профессор и остановился в нерешительности. Ну, машина уже ушла, а Пашаев, покряхтывая, и сейчас, видать, разгулялся, пошел в даче. — Я тебе про когда-нибудь напомню, — усмехнулся Колокольников. — Мужчина не приходил и не придет, — решил, наконец, Леонид Иванович. «Наверняка шофёр, Тот, что сбил человека. А я его милицией испугнул. сердито подумал Леонид Иванович. «Он тут искал что-то. Проверить хотел. Не забыл ничего в попыхах утром. Уже не таясь, Колокольников выломал ольховую палку и вышел на дорогу. Но палка не пригодилась».